Бодался наш телёнок с вашим кедром. Так вот, кедр в сотрудник извести. Возраст, думаю, между 40 и 75. Национальность кедровая у него национальность, или еловая. Образование конечно, высшее, но это на нём никак не сказалось. Где живёт? Разумеется, в Москве, да ещё и на улице с таким красивым названием Артековская. но в курной избе, то есть в такой, в которой нет ни дымохода с трубой, ни водопровода, ни электричества. Так и пишет, как жили в курной избе, так и продолжаем в ней жить. И это он сказал в статье «Расплата за победы». Известие 9 сентября 1992. Тут мифический Нобелиад, пожалуй, выказал с предельной полнотою всю свою умственную и нравственную суть. Чего стоит хотя бы такой афоризм. Стремление делить мир на наших и не наших отбрасывает нас далеко за прегелу даже XIX века, далеко и даже. То есть, видимо, куда-нибудь в XIII-XV века, что ли. Вот мы в те дикие времена были наши и не наши, а после всё чудесно преобразилось, куда ни плюнь, везде наши. И так до сих пор Здесь Кедров по мере сил помогал кремлевским и думским коллегам, которые тогда без устали твердили, у России никогда не было и, главное, нет сейчас никаких врагов. Все нас любят, да желают нам добра и только. И в дружеском упоении выдавали Западу наши военные секреты, дарили отменные куски морского шельфа, молчали при появлении американских военных баз, на сопредельной ещё вчера нашей территории. Странно, что при таком убеждении не сотрудник извести, не его собратьи не обратились к США со словами укора. Друзья, что же вы? Колошматете то Сербию, то Иран, а раньше то Корею, то Вьетнам. Это же наши, то есть ваши. Стыдно, господа. И ещё придумали какие-то страны изгои. Позор. Вы же не в XIII веке живёте.